Глава 15 День 10 Ася. Свои вещи собрала быстро. Просто покидала их в чемодан, особо не складывая. Оставила только шелковый шарфик, подвеску и браслет. Жаль, что я не подготовилась. И Димка остался без подарка. Посидела немного на кровати и пошла к Ане. Не могла не обнять детей. Не могла не попрощаться. Но мне не дали даже этого времени. Все было против меня. Подхватила подарки и выглянула в коридор чтобы убедиться, что тут пусто. Тихонько добралась до комнаты старшей из дочерей Даниила и зашла, прикрыв за собой дверь. Аня плакала на кровати, свернувшись клубочком. «Анюта, что случилось?» От моего голоса она вздрогнула, резко подскочила на кровати и кинулась ко мне. «Настя, как я не хочу, чтобы ты уезжала!» Я расплакалась вместе с ней. Перебравшись на кровать, так и сидели, обнявшись. «Анют, я уеду рано утром» не смогу попрощаться со всеми. Передай сестрам и Диме, что я очень вас люблю. И если будет плохо, приезжайте в гости. Всегда поддержу и помогу. Правда. Я записала ей свой адрес, и мы просидели до раннего утра, разговаривая обо всем. Потом осторожно зашла в другие комнаты, поцеловала детей, потрогала их мягкие волосы, маленькие пальчики, погладила по щечкам, стараясь не разбудить. А когда снова вышла в коридор, то слез держать больше не могла. Оставаться в этом доме смысла не было. Да, пусть я сбегаю почти с первыми лучами солнца, но так мне будет легче пережить утро. Да еще и слова Даниила больно ранили душу. Мне не нужны его бумажки, не нужны рекомендации. Нужен он сам с детьми. С этим, как кто-то сказал, большим прицепом. Но что есть, то есть. Вызвала такси в 4 и очень тихо спустилась на первый этаж, неся с собой чемодан. У входа заметила вещи бывшей жены моего нанимателя и... Не могла уехать и не сделать гадость. Помнится, в кухне была бутылка масла, а в аптечке зелёнка и йод. Вот они-то мне и нужны. Месть совершилась быстро от чистого сердца. Я открыла чемодан, полной дорогой одежды, и вылила сначала бутылку масла. Потом зелёнку, завершила своё творчество йодом. Пустые банки забрала с собой. Так сказать, скрыла следы преступления. Чемодан закрыла, хорошенько встряхнула и поставила на место. С чувством выполненного долга перед родиной пошла к ожидающей меня машине. Охрана у ворот проводила меня сонными глазами, но ничего не сказала. Еще бы, их богатых не поймешь. До дома ехала, борясь с собой своими эмоциями. Выть хотелось, рыдать, рвать на себе волосы. Но я держалась, заперев эмоции на замок. Уже дома приняла душ и прилегла на кровать. Была мысль проспать весь день, но в 9 часов утра на мой телефон обрушили сообщения о Тане, Веронике и Яны. Девочки писали о том, как ругался утром папа, не найдя меня в доме. Как они опять проспали все уроки, как долго Дима не желал собираться. В общем, у кого-то полный дурдом. Я всем послала воздушные поцелуйчики, сердечки и сказала, что еще обязательно увидимся. Да, пусть буду тайно к ним в школу приезжать, но все равно мы найдем место для встречи сегодняшний день я целиком и полностью решила посвятить себе, но к обеду просто села на кровать и разревелась. И единственное, на что меня хватило, — звонок подруге. Она долго со мной разговаривала. Три раза убедила, что все мужики — козлы. И один козел с ветвистыми рогами очень стал похож на оленя. И этот пронокопытный просто недостоин моих слез. Мне стало легче. Значительно легче. Хотя бы потому, что смогла высказаться. Но раскисать я больше не желала». Иначе погрязну в этом надолго, а выбираться из депрессии проблематично. Поэтому поехала к брату в клуб, признавать свое поражение. Так было честно по отношению к нему и к себе. лёшка сидел в кресле кабинета и держался за голову. Перед ним были разложены документы. Брат о чем-то так усердно думал, что даже не заметил меня. «Привет», – поздоровалась я, садясь рядом. Он оторвался от бумаг и осмотрел меня с ног до головы. «Что у тебя случилось? И почему ты плакала?» бумаги быстро были забыты, и все внимание он уделил мне. Да, вид у меня был потрёпанный, сколько я ни старалась спрятать за косметикой свое опухшее от слез лицо, глаза выдавали меня. Я хочу признаться тебе, что проиграла спор, и ты победил. Пока говорила у лёши брови медленно поднимались вверх. То есть ты, сильный и выносливый человек, которому все по плечу, рыдала целый день, судя по твоему носу и глазам, Только из-за того, что проиграла? Теперь подумай еще раз и ответь на мои вопросы правильно. Вот он, настоящий старший брат, который знает меня от и до. Сейчас он был собран так, как никогда ранее. Все, что касалось меня, Лешка ставил превыше всего. Он бы и переговоры любого масштаба отменил, лишь бы помочь мне хоть словом, хоть делом. Я эти дни работала у одного мужчины. Начала как бы издалека, но точно не зная, как правильно подобрать слова. У него четыре замечательных ребёнка, к которым за это время я успела привыкнуть. И ты плачешь из-за того, что больше их не увидишь? Не только. Немного замялась, понимая, что мои слёзы были не только из-за детей. Я, кажется, влюбилась по уши. Брат шумно выдохнул и притянул меня к себе. Мы маленький бойки воробей наконец-то втюрился в кого-то. Да это катастрофа! Толкнула Лёшу в бок. он так как никто другой, знал, что я была очень свободолюбивая и самостоятельная. Да, в моей жизни были мужчины, но все они не вызывали никаких чувств, кроме симпатии. Что я еще должен знать? Вот ведь дотошный. Э я работала по договору, в котором написано, что я буду женой на день. Что? Ох, нужно было как-то по-другому сказать, а то брат воспринимает все буквально. Там без посягательств, все прописано. Руки на моих плечах немного расслабились. Давай теперь еще раз пройдемся по пунктам. Ты работала, о господи женой неизвестного мужчины, у которого четыре ребёнка, и за эти дни умудрилась втрескаться в него. Я ничего не упустил? Нет, но приехала его бывшая жена, и меня попросили съехать на несколько дней раньше. Вот, я теперь здесь. Последние слова сказала совсем тихо. Я пока не могу сказать тебе ни одной приличной фразы, а пополнять твой скудный запас исконно русскими словами не собираюсь. Поэтому мы сейчас просто забываем про наш спор и продолжаем работать в клубе. И если этот олух не придет за тобой через три дня, то он полный дурак. Он даже не знает, где я работаю. Он думал, что я штатный работник агентства, а там я не указала про себя многое. Брат покачал головой. Видно было, что он что-то продумывает, хмурится. Но вскоре на его лице появилась задорная улыбка. Он пересадил меня на свое место, пододвинул ко мне бумаги. «Ась, столько дел, столько дел, не успеваю. Помогай, конфетка моя». И пока я не поняла, что он опять на меня вешает бухгалтерию, скрылся за дверью. Невольно улыбнулась. «Вот ведь, знает, что меня можно отвлечь работой». Даниил. «Папа, мы проспали». Это были первые слова, которые я услышал утром следующего дня. Голова жутко болела, а во рту была настоящая помойка. Добрался до ванны, умылся. Хотел принять душ. Как за дверью услышал голос Вероники. «Пап, в чем мне в школу поехать?» Спроси у Настя. Ответил, даже не задумываясь. Потянулся за полотенцем. «Ее нет». Грустный голос за дверью привел меня в чувство. «Как нет?» Выскочил из комнаты и поспешил к соседней двери. Комната оказалась пустой. Ни Настя, ни ее вещей. «Когда же она уехала? Почему не сказала?» И началось самое страшное для меня время. Мне показывали юбки, брюки, кофты, рубашки, блузки, туфли. Просили сделать прическу. Спрашивали о бижутерии. Дима отказывался собираться без девушки. Стоило на него надеть кофту, как-то тут же оказывалась на полу. А мальчишка топал ножками и кричал. Схватился за голову, не зная, что делать. Няне нет, сам не справлялся. Дети словно настроились против меня. Бегали вокруг и что-то требовали, просили, говорили. На помощь пришла Галина Ивановна. Забрала всех в кухню и быстро покормила. Сам попытался собраться, но то пуговица оторвется, то ремень не могу застегнуть. Совершенно все валилось из рук. Через час мы наконец-то вышли из дома. Девочки уехали в школу. Я повез Диму в садик, где было очередное испытание, которое я с треском провалил. Оказывается, детей не только сложно одеть, но и раздеть. На помощь пришла воспитатель. Взяла в оборот моего сына и быстро заговорила его. Как попал на работу, помню плохо. Успела разложить документы, сделать несколько звонков. Как дверь в кабинет открылась. На пороге стояла разъярённая бывшая жена со своим чемоданом. Даже спрашивать не хочу, каким образом она попала в дом. Ведь дал чёткое распоряжение не впускать. Надеюсь, её вещи просто вынесли к воротам. Вика быстро дошла до моего стола и швырнула вперёд мой чемодан. «Мне кажется ли он грязный?» «Даниил!» – завопила она и быстро вытряхнула на стол свои вещи. «Боже, она издевается надо мной!» «Что это?» – выкинул тряпки на пол. «Это была моя единственная одежда, которую я с собой привезла. Она вся испорчена. Кто-то залил ее зеленкой». Виктория подхватила юбку и стала тыкать куском ткани мне в нос. «Господи, дай мне сегодня сил. Прошу тебя!» «Убери!» «Если ты пришла ко мне на работу только за тем, чтобы пожаловаться на испорченные вещи, то ты знаешь, где выход». Жена быстро сменила тактику и стала ластиться ко мне, словно кошка. «И в чем же мне теперь ходить? Может, ты позволишь подобрать что-то в своих отделах?» Вытянутой трубочкой губы раздражали, а наращенные ресницы хотелось оторвать. «Если у тебя хватит денег, то я не против. Можешь купить себе все, что хочешь». Было забавно следить за тем, как вытянулось ее лицо. Потом удивление сменилось гримасой ненависти и злости. Теперь узнаю ее. Вот она, Мегера. Куда осмотрели мои глаза, когда я предложил ей стать своей женой? Ну, знаешь ли, она выскочила из кабинета, хлопнув дверью. А через час на пороге появился Стас, настроение которого тоже было ниже плинтуса. «Забери ее домой», попросил бывший друг, брезгливо отпихивая разбросанные вещи, которые я отпихнул в сторону. Брать их в руки не хотелось. Уж извини, но нет, не нужно было привечать. Станислав устало потер виски, прикрывая глаза. Как я его понимаю, сам держусь из последних сил. А как представлю, что мне еще за детьми ехать? Голова идет кругом. Как Настя отреагировала на приезд бывшей жены? Вот так. Кивнул головой на разбросанные вещи. Залила все зеленкой йодом. Мужчина напротив меня заметно повеселел. Да только мне было не до смеха. Стас, Настя мне не жена поэтому я готов признать свое поражение в нашем споре». Повисла тишина. Партнер по бизнесу долго смотрел мне в глаза. «Надеюсь, ты сейчас шутишь?» «Нисколько». Откинулся на спинку стула. Я нанял ее в агентстве «Иллиниум». Договор заключили на две недели. Но пришлось девушку отправить домой раньше. «Какой из магазинов хочешь?» Стас постучал пальцем по столу и очень пристально на меня посмотрел. Во взгляде не было ни триумфа, ни радости. Одно сочувствие. «Дурак ты, Даниил, такую девушку потерял». Он встал из-за стола и направился к двери. «Ничего мне от тебя не надо. Лучше найди Настю и верни. Такие, как она, стоят всего состояния. А, впрочем, даю тебе время до воскресения. Потом начну ухаживать за ней сам».